Просто сын. Не знаю, как это бывает у других людей. Я читала, что многие научились или учатся управлять своими эмоциями и мыслями, что некоторые овладели чудо-методиками, и неутомимые коуч-шарлатаны на перегонки предлагают свою помощь в практической психологии, лженауке, суть которой — зомбирование собственного организма. В ритуальных заговорах, притопах, прискоках, целью пребывания в нескончаемом позитиве Есть такая страна, куда можно попасть, лишь отказавшись от ума, совести и души. Ох, этот позитив, который, как знамя, несут стройные ряды тренированных и правильно откормленных тел с облегченными головами. Облегчёнными исключительно за счет уменьшения качественного веса мозга. Этот позитив не имеет ничего общего с хорошим настроением мыслящего человека, потому что для хорошего настроения нужны повод, смысл и ясное понимание всего набора проблем и бед, причем не только своих, С этим набором вменяемому мозгу нужно уживаться, пробиваться к своей радости, находить свой теплый уголок для спасения, свою мелодию для нежности. Нет таких проблем у стада позитивщиков. Они скажут себе все хорошо, мы хозяева жизни и своих чувств» и застынут в неподвижности без прошлого и будущего в полной уверенности, что идут вперед. Я, конечно, не надсмотрщик своим мыслям, чувствам и телу, но я сказала себе «главное не вспоминать ту войну». Она уже опять во мне, и я не повернусь с трусливой спиной, не зажмурю глаза. Я пройду. Я вспомню. Получилось лишь следить за руками, чтобы не дрожали, пока не приехала домой. А в квартире я устроила инспекцию наших с Кириллом уцелевших явств. Хотя эти последствия пира могут рассказать не о том, что такое хорошее настроение, а о вдохновении душ и тел. Мы перепробовали столько вкусных вещей, сладких и острых, и забыли о бутылке чудесного белого французского вина. Просто не было момента, когда захотелось бы усилить, согреть чувство хотя бы на глоток. Мы были на самой вершине нашей общей свободы. Нет и пьянения слаще. И вот это вино мне пригодилось. Очень больно ходить по питому стеклу босиком. В который раз проходить эту тропу истязаний. В те дни я собрала все силы, все аргументы — Вспомнила все точные детали, которые можно было проверить, чтобы доказать вину Зины, убившей Артема. Я даже читала специальную литературу и сделала точные расчеты по аналогу профессиональных экспертиз. Все знали, что я права. И все знали, что разбирательство в таком ключе никому не нужно. Мое слово против ее слова. А она показала, что пыталась схватить Артёма, когда он оступился. Зина работала в крупной нефтяной компании, была там не последним человеком. Я — нищая начинающая журналистка, муж который погиб, не успев принести ни одной зарплаты. Моя мать категорически отказалась спонсировать мою борьбу. «Мне не денег жалко», — сказала она, — «а тебя». «Его не вернешь, а свою жизнь загубишь в этих судах, где смотрят только в руки, где каждый день топчутся сапогами по чужим смертям и несчастьям. Нет, нет и нет. Если бы ты меня попросила о том, чтобы как-то иначе наказать эту мерзкую бабу, я бы подумала». Но мне нужно было именно так, откровенно и честно. По-другому наказание настигло Зину и без мамы. В ее крутой структуре ей буквально за дни оформили инвалидность и отправили на пенсию. А все, кто знал Артема, брезгливо отвернулись от его убийцы. И это были люди, которые согласились с заключением несчастный случай. Дело, конечно, в великом доверии людей к нашей судебной системе. Все поспешили забыть тот страшный день, оборвавший нашу жизнь — «Остались я на пепелище воспоминаний, и Зина в своём прижизненном склепе, куда заточило ее людское презрение. Она там истязала и уродовала свою женскую и человеческую суть. И ждала меня, чтобы вновь и вновь испугать, ранить, втянуть в круг смерти. Наверное, душа этой женщины так мала и так уродлива, что именно сейчас она нашла свой формат идеального существования. Я не допускаю мысли о том, что Зина может страдать. О, нет». Я слишком хорошо изучила страну страдания, прошла вдоль и поперек. Вход туда не для всех. Если не дано, значит, уцелел, поймал свой кусочек поганого счастья и покоя. В случае Зины это наркотический кайф и моя боль в качестве усилителя кайфа. Я металась по квартире и билась о стены, как бабочка с обожженными крыльями, ослепшая от огня». Когда вино помогло, наконец, зафиксироваться, сесть на диван, посмотреть на телефон, я обнаружила несколько пропущенных звонков. Все от Сергея Кольцова. «Привет», — сказал он, когда я перезвонила. «Как насчет того, чтобы вместе съездить к биологической маме Ильи Пастухова?» «Нашел?» «Конечно. По тому адресу, который дал знакомый Кирилла, дома уже давно нет. Не нашел я ее и там, куда к ней ездил Петр Пастухов». После смерти ее мужа его родственники дом продали. Полину Смирнову выселили в холупку на другом конце Подмосковья. «Добраться можно. Я там был, но один не стал заходить, как обещал. Едем вместе?» «Едем», — выдохнула с облегчением. «И так может выглядеть ангел-спаситель. Как частный сыщик с синими и слишком честными глазами». Полина Игнатьевна Смирнова могла бы позировать скульптору для статуи символа России. Худая, сухая, со скорбным лицом, глазами ранами, с кожей, как кора умершего дерева. Она стояла в почти пустой до блеска вымытой комнате и смотрела на нас без удивления, без растерянности, без страха и ожидания. Ничего ни от кого она не ждала. Просто терпела оставшиеся ей на роду встречи. Совсем что было ей нужно, она уже рассталась. «Ничего, если мы присядем, Полина Игнатьевна, по-домашнему, как давний друг», — спросил Сергей. И когда старуха кивнула, подошел к деревянному, выскобленному до белизны столу, стал выкладывать продукты. Я опять удивилась его, как бы это выразиться, удобству, что ли, человек, которому дано всегда быть уместным и ненавязчивым. Я ничего подобного не сообразила бы. Когда мы сели вокруг стола на жесткие, грубо сколоченные табуретки, Полина зажгла огонь газовой плиты с баллонами и поставила большой чайник. Она ни о чем не спрашивала. Сергей ей сам сказал, что мы хотим поговорить о ее сыне, что мы его близкие знакомые. «Вы знаете, что Илья умер?» — осторожно спросил он. Старуха кивнула. «Да, Костика убили. У меня есть телевизор». Разговор, несмотря на все старания Кольцова, не получался. Дошли до того места, когда ее девятилетний сын написал на мать и отчима донос в прокуратуру. Был суд, Полину лишили родительских прав, но обвинения в жестоком обращении сочли недоказанными, потому они с мужем остались на свободе. «Ваш сын солгал? Вы его чем-то обидели?» — спросил Сергей. «Мой сын не мог солгать. Значит, что-то было. Значит, как-то сильно обидели». «Вы с ним виделись после этого?» «Нет». «Когда Костя вырос, стала смотреть на него по телевизору. А недавно ко мне приезжал его приемный отец. Спрашивал, как и вы». «Да, знаю. Вы с ним не захотели ни о чем говорить». «А Илья, то есть Костя...» исправился Кольцов. «Костя обвинил вас с мужем в садистских издевательствах, в таких, после которых не остается следов избиения, в том, что голодом морили. Это правда?» «Не хочу об этом говорить». «Полина, можно один вопрос?» — обратилась к ней я. «Вы любили своего сына?» «Странный вопрос», — сухо ответила Полина. «Он просто мой сын. И тогда, когда пил молоко из моей груди, и тогда, когда писал заявление, и когда отрекся, и сейчас, когда его похоронят, а меня туда не позовут. Мы заедем за вами», — пообещал Сергей. Мы встали, попрощались, проехали тоскливую деревню, выехали на Кольцевую, Я всю дорогу думала, вспоминая рассказ Петра Пастухова. Очнулась от слов Сергея. «Я тут тормозну, нужно забежать в магазин за сигаретами». Пойдем вместе», — кивнула я. «Тоже что-нибудь куплю». Как то после встречи с матерью Пастухова. Полное впечатление, что он ее убил заживо. Мы вышли из машины, и я поняла, что мы у супермаркета рядом с домом Зины. Зашли в магазин, я взяла сок и виноград, направились к кассе. Перед этим нужно было пройти отдел, где готовили полуфабрикаты. Тем, кто их заказал, давали с собой стаканчики с бесплатными супами. Многие отдавали эти супы стоящим неподалеку бедным старикам. И я совсем не удивилась, увидев в этой очереди нуждающихся Зину. Она была самой жалкой и мерзкой. она набирала стаканчики просила еще и еще ставила в какую то потрепанную сумку руки ее дрожали от нетерпения она глотала слюну мое горло сжал спазм тошноты посмотри на эту женщину попросила я сергея тебе не кажется что она чудовище он смотрел на зину внимательно и доброжелательно вика это не венера конечно но это просто бедная женщина которая давно не ела и сегодня может лопнуть от всей этой халявы Я тебе покажу еще из десяток таких же чудовищ. Вдруг закралось подозрение, что ты не самый добрый человек. «Я не самый добрый», — мрачно ответила я. «А вот ты...» допускаешь, что Кирилл прав, ты вовсе не частный сыщик, а жулик, если не замечаешь очевидного. Дело в том, что эта баба миллионерша и жестокий циничный убийца. Так-то мой неожиданный и добрый друг».